Глава третья. Неожиданный поворот. Двое суток пролетели как миг. Отдыхали, волейбол играли. По утрам физкультура для всех, с этим в полку строго. Меня последним в штаб вызвали, когда уже 11 часов было. Обоих напарников назначили на должности, как они и ожидали, получили по пушечному Т-26. Сейчас их сопроводят в роты, где они служить будут. У парней не только роты разные, но и батальоны. Затем вызвали и меня. Сначала командир полка поблагодарил за помощь в спасении командира из их полка. Тот, кстати, отпускником был, а так с прошлого года служит. Благодарность за в личное дело, приказ уже отправлен. Однако наградили меня не этим, направили также командовать пушечным Т-26. К слову, в полку только эти танки и были, даже химические на их базе, плюс несколько пулеметных. Так что выбор невелик, но пушечные тут одни из лучших. «Главное теперь, чтобы машина непроблемная попалась». Сопровождающий довел меня до расположения нашего батальона. Васин тут же служит, только в другой роте. Я познакомился с комбатом, после чего мне показали машину и познакомили с экипажем. Тут только командира не хватало. Механик и башнер имелись. Мехвод, красноармеец Жилин и башнер, красноармеец Бухов. Оба прошлого года призыва, хоть немного, но службу знают, как и свою машину. Их командир этой весной демобилизовался». Вот так я и приступил к службе. Танк не новый, линейные образца 1933 года. Самый массовый вариант, с малым ресурсом, с приемником, но без нормальной рации. Пришлось изрядно поработать, чтобы привести его в порядок. Благо проблемы с материальной частью и запчастями удалось решить. Зампотылу по тылу оказался неплох. Ладно это, но на меня еще два танка нашего взвода повесили, что не имели полных экипажей. Всего во взводе пять танков одного типа, но черт возьми, разных заводов. А это значит, запчасти не подойдут, после боя не снимешь с подбитого. Был еще старший сержант, командир танка из старослужащих. Он за своим следил, и еще одним, который командир взвода. Тот лежал в госпитале с банальным аппендицитом. В общем, я серьезно насел на зампотыла батальона, и постепенно все три танка вводились в строй. Теперь есть шанс, что они не сломаются по дороге, и их не придется бросать на обочине. Опасность для них одна – люфтваффе. Старший сержант Акулов, именно так, через О, старослужащий во взводе, замещал командира, вот он и гонял меня, как молодого. Делать нечего, служба есть служба. Так все и шло к 22 июня. Полк так и не покидал летние лагеря. Какие учения и тренировки, людей особо нет. И полк был небоеготовым, если честно. Нет, если война и проведут мобилизацию, то за сутки все будет в полном порядке, но пока не готов. Это все понимали. «Ни в одном нашем полку так». В принципе, особо меня это не удивляло. Я готовил свой экипаж. Парни молодцы, рвали жилы и повышали свой опыт. Мы часто сидели в танке, в основном по утрам и вечерам, когда железо остыло и внутри не духовка. И тренировали взаимодействие. Было видно, что получается. Это все суета привычная, но я размышлял о другом. О письмах, что отправлял в Кремль на имя товарища Иванова, псевдоним Сталина. Должно же быть хоть что-то, хоть какое-то шевеление, которое я засеку. Но не было ничего подобного. Все шло как обычно, как в прошлом, что я помню. Неужели письма не дошли? Сегодня 20 июня. Я отдыхал со своим экипажем в тени танка после завтрака, лежа на траве, когда приметил, что к нам направляется полковой особист. Он вообще ко мне пытался подкатить с претензиями, мол, слишком спокоен я был, пока бандитов убивал. Вот я и рассказал о своей атараксии, пояснив, что это такое. Отстал, видимо, у врачей решил собрать информацию и получил ее, раз больше не вызывал. А тут снова чего-то нужно. А насчет того, что приказы на немецком отдавал, объяснил военной хитростью. Откуда у меня оружие было, не спрашивал. Видимо, решили не заострять внимание. Куда делась? Написал в рапорте, что бросил рядом с бандитами, боезапас закончился. Смирно, скомандовал я. Мы вскочили, и я доложился, что работаем по распорядку. Сейчас у нас по расписанию теоретический обзор по ведению боя с закрытых и замаскированных позиций. «Вольно», — махнул тот рукой и спросил. «Сержант, вам известны танки типа Клим Ворошилов?» Я бы не сказал, что хорошо, но помогал механикам ремонтировать единицу. Мы ему и двигатель поменяли, ресурс там в ноль ушел. Также за штурвалом около 10 часов провел на самом танке, И плюс двенадцать на тягаче-эвакуаторе на базе КВ. Это на полигоне было. Да, так мне и сообщил Васин. Он ведь из одной с вами группы? Так и есть, товарищ младший политрук. Я оформил вам командировку. Получите паёк. Машина ожидает у штаба полка. Двадцать минут вам. Есть, козырнул я. И отдав экипажу распоряжения рванул в сторону палатки старшины. Так как был в комбезе с ноганом на ремне, как я и думал, его и выдали, и шлемофоном на голове. Получив у старшины новенький сидор с пайком на двое суток, видимо, настолько командировка и предполагается, я добежал до нашей взводной палатки, забрал свой вещмешок и вскоре оказался у дежурной машины. Мы сразу рванули прочь. В открытом кузове я один был, особист в кабину к водителю сел. Ехали не так и долго, уже через полчаса спустились в низину, где застряла громада КВ-2, скрытого чехлом. Задача была вытащить машину, помочь парням из другой танковой дивизии, а дальше те перегонят его к месту дислокации сами. Все оказалось сложнее. Танк не только застрял, но и движок у него стуканул, дав клина. Ждут новый, как и тягач. Моя задача — помочь ремонтникам, раз знаю эту машину. С финской КВ на вооружении, а из-за секретности танкисты с ним до сих пор не знакомы. Вот уж бред. Да, я слышал байку, что их заправляли бензином, а не соляркой. Но мне кажется, это именно байка. Пришел тягач с краном, а чуть позже и двигатель привезли. Работали до упаду, но за сутки все поменяли. Секретность навели серьезную, за нее особист в ближайшей части отвечал, то есть нашего полка. Я даже не знаю, из какой дивизии эти танкисты и куда они гонят новую технику. А перегоняли ночью, явно изровно, под охраной и скрытой под чехлами. Судя по следам, тут несколько танков прошло. Больше трех КВ точно, но сколько не скажу. Да и не интересовался. Особист бдит, носится вокруг, пугает всех, кто к нам приближается. Целый взвод стрелков на охране. Однако все сделали, танк выдернули. Тот, пыхтя от натуги, поднялся на склон и покатил дальше. А я уснул прямо в кузове полуторки. Это был вечер 21 июня. Когда в полк прибыли, отдал комбес стирать, как и исподняя. Проверил все вещи и отправился спать. А утром проснулся от грохота близкой бомбежки, отчего полок палатки трясся как сумасшедший. Так началась война, которую я ждал и не желал ее. Мои письма, похоже, не дошли. Даже не помогло то, что в каждом последующем указано, в какой ящик и когда опущена предыдущая. Не знаю, в чем я ошибся, но факт остается фактом. А ведь времени должно было хватить проверить информацию. Хотя бы по залежам нефти в Татарстане, золоту и алмазам в Сибири. Скочил, откидывая тонкое одеяло. Спал я на ногишом, и мне было пофиг, что в палатке три десятка занятых коек и два взвода разместилось. После того, что пришлось выдержать с КВ-2, с тем овралом, что был, я вообще никакой. Хорошо сил хватило отмыться. И да, душевых тут нет. Хочешь помыться – озеро под боком. А у песчаного пляжа бьют ключи, и вода там ледяная. Уже давно вырубили в стороне камыши, сделали спуск к воде с мостками. Там вода теплее. Но я поленился с усталости туда идти. Зато взбодрился в холодной воде щелочью отмывая следы масла с рук. Сейчас же, как и все, вскочив в скойки, прислушался к близкой бомбардировке, реву моторов над головой, пулеметным очередям и заорал. Покинуть палатку, залечь, ожидая окончания бомбардировки. Схватив охапку вещи, которые вчера специально заготовил, я одним из последних покинул палатку и вовремя чуть позже то сложилась от удара взрывной волны и обзавелась осколочными и пулевыми отверстиями. Один из штурмовиков прошелся пушками и пулеметами по палаткам. Глядя, как горят несколько танков на стоянке и еще несколько лежат на боку, прицельно бомбы сбрасывают гады, я только обматерил немецких летчиков. Среди лежавших на боку был и мой. После подобного ремонтом нужен более чем серьезный, и не на один день. Рухнув траву чуть в стороне, я переждал, когда надо мной пройдет очередной бомбардировщик, и, вскочив, рванул крощи. То, что я обнажен, мне нисколько не мешало. Удивительно, но факт, в полку даже среди прачек не было никого женского пола. Пять дней назад в полк прибыл военфельчер. Я сразу же рванул на него смотреть, но и он мужиком оказался. Кстати, парни из моего экипажа не потерялись в панике, а держались рядом со мной. Мы в пятером забежали в рощу и укрылись среди деревьев. С нами еще двое прицепом шли. Видимо, заметили, что мы панике не поддались и решили поблизости держаться. Одеться велел я. Хм, только мой мехвод форму прихватил, хотя вот сапоги забыл. Комбес я сдал в стирку, надел свою форму сержанта. Сапоги натянул, портянки свежие, как и комплект нательного белья. Это запасной был, основной это в стирке, как и комбес. Пилотку пока убрал Сидор, а надел шлемофон. Проверил документы в кармане гимнастерки, удостоверение командира и корочки комсомольца. Планшетку на бок, а ремень с наганом застегнул. Помимо аккордеона при мне еще два сидора было. Один мой, второй тот, что мне выдали с пайком. Самого пайка не было, съели все, пока танк ремонтировали. Так что я сложил его и убрал в свой вещмешок. К слову, мне как командиру танка не все выдали, что требуется. Дали много что, даже круглый армейский котелок и ложку, но я не получил бинокля и планшетки с картой. Мол, нет в наличии. Ладно, планшетка своя есть, с ней ходил, а за бинокль половинка морского. К слову, когда подкрашивали танк, я закрасил зеленым латунные части бинокля. Теперь хоть демаскировать не будет. В будущем краска облупится. Грунтовку сперва наложить нужно было. Но пока и так нормально. Проверив наган, убрал его обратно в кобуру и, прислушавшись к близким пулеметным очередям, проворчал. Проснулись. Это я о двух установках с четверенных пулеметов, что были размещены в кузовах полуторок, которые стояли у штаба. Они открыли огонь только сейчас, когда немцы, завершив работу, уже удалялись. «Встаем! Немцы убрались! Сейчас наша задача помочь раненым! Дальше как командование решит!» Паники и неразберихи хватало, но постепенно они сходили на нет. Я же, командуя, смог создать островок спокойствия, стали сносить туда раненых. Медики, те, что выжили, когда бомба ухнула у их палаток, оказывали раненым срочную помощь, чтобы те кровью не истекли. Пять машин с ранеными направили вровно, в Ровно, в Меценбат. Там разберутся, кого куда. У нас же шло распределение танков среди выживших. Мой осмотрел инженер и признал поврежденным. Нам с мехводом достался ХТ-26. А так как это машина для экипажа из двух человек, наш башнер направился усиливать другой экипаж. Танк был на ходу, но осколок бомбы пробил броню с левой стороны. К счастью, других повреждений танк не получил, не считая согнутого рычага управления. Осколок выбросили, отверстия заткнули тряпкой. Мы перенесли и сложили на корме танка свои вещи, после чего принялись за заправку баков и огненной смеси, да и патроны к пулемету получили. Кроме огнемета, в башне ДТ был установлен. Кроме машин дежурного взвода, танки, имея полное вооружение на борту, не имели боеприпасов и топлива, все было изъято по технике безопасности. В других частях было несколько случаев возгорания танков из-за разных неисправностей и от взрывов пострадали соседние. Вот и поступил такой приказ. Действует он уже два года. После заправки я добежал до палатки интендантов. Ее только пулями слегка побило, а так на месте стояла Стал требовать специальный огнеупорный комбинезон. Вообще-то это жуткий дефицит, но я знал, что у интендантов они есть. К счастью, те пока не пришли в себя, и я смог получить то, что хотел. Сразу натянул его поверх формы, как раз по размеру. А мех воду чуть позже отнес. Правда, ему достался поврежденный, одна штанина пулей была пробита. Но тот не расстроился и тоже комбез сменил. Вместе мы набили патронами пулеметные диски. То, что осталось, это около трех сотен патронов, убрали в мой запасной вещмешок. Туда же гранат гранатов один положили, запалы отдельно, и пять пачек патронов к наганам. Мы с мехводом одинаково вооружены были. Все боеготовые танки приказали перегнать к дороге, что вела на трассу Ровно Луцк там стали формировать новые подразделения. Мой вошел в отдельную роту огнеметных танков, всего 7 машин набралось, что были на ходу. Командование принял старший лейтенант Федоров, командир роты боевого обеспечения полка. Экипажи выстроились у своих танков, и комиссар закатил речь на полчаса. Говорить он умел, как и зажечь злость на вероломного врага. Я сам с интересом слушал. Когда поступил приказ по машинам, мы с Серегой Жилиным быстро устроились в танки И, включившись в колонну, направились куда-то в сторону границы. Я сидел в открытом люке, свесив ноги внутрь башни. Хорошо, что очки выдали вместе со шлемофоном. Они спасали от пыли, что стояла над колонной. Глянув на часы, определил, что покинули мы расположение в час дня. Завтрака не было. А вот обедом покормили, горячим, прямо с кухонь. Суп был рисовый с рыбой и свежий хлеб с чаем. Второго не было. Еще на три дня сухпая выдали каждому экипажу. Длины шнура шлемофона не хватало, чтобы подключиться к оборудованию внутренней связи. Да даже если бы и хватало, то подключаться не к чему. Оборудование было изъято, видимо, на ремонт. Поэтому мы с мехводом договорились о сигналах. Хлопаю его по правому плечу, повернуть направо. По левому, соответственно, налево. Бью по спине, дать максимальный газ. По голове хлопаю, стоп-машина. Пока хватит. Я ехал туда, где приму свой первый бой. Надеюсь, что доедем и будет бой, а то движок что-то подозрительно постукивает. Можем попросту встать на дороге». Достав из Сидора половинку бинокля, убрал его в планшетку. Комбинезон карманов не имел. Внимательно наблюдая за небом, я видел самолеты, пролетающие в стороне. Монокуляр показывал, что это немцы. Только один раз наши прошли. Чую, скоро налетят. Двигались мы около часа. Я уже видел, как встали два танка из-за поломок. Один из них парил, вокруг суетились экипажи машин. Вроде в хвосте колонны ремонтная летучка на базе полуторки едет. Может, помогут, введут в строй. Однако наш танк пока уверенно пер вперед. Что вообще это за машина? Переделка из двухбашенного пулеметного танка в огнеметный. Одну башню сняли, там теперь люк для загрузки боеприпаса и огненной смеси. В оставшейся башне разместили пусковую установку и оставили пулемет. Там стало тесно, но в принципе в башне я помещался, вести бой можно. По боеприпасу скажу так, 1512 патронов к ДТ, ровно 24 диска. Дальность огнеметания смеси из мазута и керосина 35 метров. Количество односекундных выстрелов 70. За один выстрел под давлением сжатого воздуха выбрасывалось 5 литров огнесмеси. Поджигалась смесь от факела горящего бензина, а бензин от электрической запальной свечи проверка показала, что все работает штатно. Ходовая у танка убитая, гусеницы лысые, в любой момент можем потерять. Желин сказал, много изношенных траков и пальцев, движок стучит, но пока двигаемся. Так мы и катились до трассы ровно Луцк. Она оказалась забита. Никаких регулировщиков на перекрестке, поэтому колонна наша, поворачивая, двигалась по обочине, а не по самой дороге. Начали встречаться следы бомбежек и исковерканные куски металла, ранее бывшие автомобилями, скелеты сгоревших. Похоронные команды копали братские могилы чуть в стороне от дороги, снося туда павших. Санитарные колонны попадались по пути. Временами встречались брошенные танки, только у трех были экипажи, что ждали ремонтников. Приметил брошенный Т-28, у нас в дивизии таких машин нет. Да и тактический знак на башне свидетельствовал, что машина из танковой бригады. Так и двигались, пока я не заметил, что на нас заходят восемь лаптежников, Я их по неубирающимся шасси узнал. Кстати, летний лагерь нашего полка бомбардировщики разнесли. Штурмовиков там не было. А по палаткам истребители прикрытия били, штурмуя. Ошибся я тогда. «Воздух!» — крикнул я, и тут же ударил носком сапога по спине мехвода и нажал подошвой на правое плечо. Мы по обочине с правой стороны трассы двигались. Движок тут же взревел, и танк, набирая скорость, начал поворачивать, уходя в поле, и давя урожай местного колхоза. Как назло, открытые места вокруг, степи, укрыться негде. Многие экипажи повторили наш маневр. Кто-то не стал, бросая машины и разбегаясь. Но град-бомб уже обрушился на колонны, что двигались по дороге. Спустившись в башню, я изогнулся и крикнул мехводу в ухо. «Скинь скорость! Движок подозрительно стучит! Немцы пока колонну бьют! Двигайся зигзагом!» Тот лишь кивнул, показывая, что слышал. Скорость действительно сбросил. Устроившись на сидении командира и наблюдая, как крутятся в синеве небо штурмовики, я ожидал атаки. Вот несколько лаптежников начали охотиться на одиночные машины, обстреливая их из пушек и пулеметов. К счастью нами, никто не заинтересовался, но на поле заполыхало три костра. Над одним из танков факел был просто огромный, это горела огнеметная машина. Когда колонну наконец собрали, я вернул танк на свое место в строю, то узнал, что в роте уцелело всего три танка, мой четвертый. Однако нас торопили, поэтому, оставив поврежденные машины, мы направились дальше. В дальнейшем я поступал так же. Когда видел, что нас собираются бомбить, сразу уводил танк подальше от дороги. Еще три бомбежки мы пережили. Во время одной из них одинокий мессер все же пытался нас погонять, но нам удалось избежать прямых попаданий. Пару раз пули били по броне, но уходили в рикошет. Повезло правда, мы разулись, лопнул все же один трак на левой гусенице. Час убили на ремонт и помчались нагонять наших, войдя в колонну еще из трех танков, те тоже нагоняли своих после ремонта. Там и вечер наступил, не успели мы сблизиться с противником до темноты. Регулировщик на дороге отправил мой и еще один танк в сторону леса, у нас тактические знаки одной дивизии были, девятнадцатой танковой. Там я и обнаружил свой полк, так что мы поставили машину в расположении нашей роты, к вечеру от нее всего три машины осталось, моя третья. Ужина горячего не было, пришлось паек использовать, даже ели на ходу. Сначала я ел, сидя в башне, потом поменялись с Жилиным. Мне тоже нужен опыт управления танком, поэтому в дороге мы менялись, полтора часа мехвод за рычагами, полтора я. К слову, на место стоянки мы заехали с полными баками, хотя должны были быть с практически сухими, слили сброшенных. Почему-то об этом никто не задумывался. И что вы думаете? Топливо так и не подвезли. Отбыли ко сну, устроившись под танком. Утро встретило нас в том же лесу. Позавтракали. Кухня все же прибыла утром. Была гречка с тушенкой, чуть подслащенный чай и душистый белый хлеб. Это редкость. Обычно у нас ржаной. После завтрака пошел крик по стоянке. Командиров танков собирали у машины командира полка. Его двадцать шестой стоял в метрах в ста от нашего, рядом с двумя грузовиками с зенитками. Это все, что осталось от зенитной защиты полка, а было в наличии 6 единиц. Мало, но и их потеряли во время марша. Собрались. Я тоже стоял в толпе, изредка морщась и потирая колено. Стукнулся, когда из танка выбирался. Для танкистов обычное дело в синяках ходить и с отдавленными пальцами. Так что на меня особо не обращали внимания. Шел опрос по состоянию машин и наличию топлива. Начальник штаба записывал. «У меня химик, полный боекомплект и полные топливные баки», сообщил я, когда дошла очередь. Мой ответ тут же привлек всеобщее внимание. Как-то разом все в изумлении повернулись ко мне. Осмотревшись, я с некоторым удивлением поинтересовался. «А вам что, брошенные танки не встречались?» «Слил». «Была бы моя воля, я бы еще гусеницу сменил. У меня изношены, вот-вот слетят» точнее, рвал уже. Жаль, лимит времени, а то бы и поменял резину. В общем, с части танков слили бензин, с моего аж половину, но наскрести смогли на 22 машины, остальные оставались тут, ожидать, когда подвезут топливо. Этим начальник штаба занимался. Наш комбат тоже оставался. Мы же, выстраиваясь в колонну, покидали укрывший нас на ночь лес и возвращались на трассу. Луцк мы еще вчера проехали. И я был уверен, что уже сегодня мы повстречаемся с немцами и начнутся первые столкновения. Главное дожить, а то авиация противника вообще обнаглела. Сегодня утром в 8 часов мы видели воздушный бой. Три наших ишачка спустили двух дарнье, еще три бомбардировщика уходили к себе с дымами. Потери наши соколы не понесли, мы радовались как дети, кидая шлемофоны в небо, провожая наших ребят. Вчера мы видели четыре воздушных боя, но таких результатов еще не было. Во всех четырех наши «Соколы» несли потери. В одном бою так потеряли все истребители. Только двое летчиков смогли спуститься на парашютах, остальные погибли. Чем дальше, тем ближе становились дымы на горизонте. И уже стала слышна артиллерия. Проехали мимо разбомбленной гаубичной батареи. Значит, фронт действительно близко. Когда над головой у меня пронеслась очередь трассирующих пуль, я нырнул в люк башни, сообщая мехводу. передавая близко». Вдали виднелась окраина какого-то села, полускрытого яблоневыми садами. И, похоже, в селе немцы. На подступах горело несколько наших танков. Я на ходу пытался присмотреться в свой бинокль, но тряска мешала. Не уверен, но вроде и убитые красноармейцы там были на поле. Да, в этом неизвестном мне селе явно засели немцы. Впереди по дороге располагались позиции наших бойцов, что заканчивали окапываться. А наша колонна свернула к строениям колхоза каким-то коровником и свинарником. Тут нас и накрыли артиллерией. Уверен, корректировщик на колокольне устроился. Оттуда вид, закачаешься. Наши тылы на десятки километров видно. Били по нам из чего-то не очень крупного. Скорее всего, это легкие полевые гаубицы. У немцев их немало. Было повреждено два танка. Один полыхнул. К счастью, экипаж успел покинуть машину, помогая своему раненому мехводу. А мы укрылись за постройками, которые немцы стали с маниакальным упорством разносить снарядами. Видимо, проблем с ними у противника не было. Сидя за рычагами, сейчас моя очередь была, я поставил машину в притирку к крепкой стене коровника из красного кирпича. Рядом еще несколько наших машин уместилось. Остальные за другими подобными постройками укрывались. Командир полка ушел к командованию дивизии, что тут оборону держало. Оказалось, тут же в коровниках и штаб стрелкового корпуса был. Оставив Жилина осматривать ходовую, я забрал наши пустые фляжки, к сожалению, больше емкостей для перевозки воды у нас не было, плюс котелок прихватил и побежал к пруду. Он на открытом месте, но из пулемета не достать. До окраины села, где засели немцы, было чуть больше двух километров. Напившись и наполнив фляги, не обращая внимания на редкий свист пули, что пролетали над головой, Приметил в камышах местных мальчишек и, подойдя ближе, подозвал, чтобы выбрались. «Сержант Барт», — козырнул я и уточнил на всякий случай. «Вы из села?» Кроме детей, там было несколько женщин и девчат, что прятались в камышах. Оказалось, местных только трое, остальные — беженцы. Им я посоветовал уходить как можно быстрее, надолго мы немцев не удержим, но потерь постараемся нанести побольше». Именно с местными, что затемно пришли на пруд на рыбалку, он единственный крупный водоем вблизи, я и пообщался. Надо сказать, поговорил очень даже продуктивно. Немцы ворвались в село часа два назад, выбив немногочисленные воинские, в основном тыловые подразделения, и стали укрепляться на окраине. Рыбаков было семеро, четверо убежали домой, а эти трое остались, не понимая, что матери о них беспокоится. Было две попытки выбить немцев из села. Обе закончились трагично, большими потерями. Семь танков застыли разбитыми тушами. С учетом того, что все они были легкими, ничего удивительного. Закончив разговор, я набрал в котелок свежей воды и вернулся к своей машине. «Кстати, у нас трое раненых появилось. Пули на излете поймали. Немцы все же стреляли по водоносам. Один убит. Пуля в голову попала. Убрал фляжки в машину. Передал Сергею котелок, полной воды» и пока тот же пил, выдал некоторую информацию. «У немцев на окраине точно противотанковые пушки есть. Они из нас дуршлаг сделают. Атаковать в лоб смерти подобно». «Что делать будем?» Вытирая губы и вытряхивая из котелка последние капли, поинтересовался мехвод. «Есть одна идея. Пацаны из села подсказали, что в той стороне проходимый враг есть, идет мимо села, с левого фланга. Зато поднявшись наверх, до окраины метров пятьдесят будет». Рывком доберемся, а дальше будем сжечь все, что увидим. Но осторожно, не стоит забывать о жителях села. А враг не заминирован? Когда бы они успели? Заслон наверняка есть с пулеметом, но мы его вполне сметем. О, вызывают командиров машин. Ну все, я на совещание. Думаю, сейчас приказ на атаку получим. Добежав до строя командиров, я выслушал, что вскоре мы атакуем село. Как я и думал, в лоб. Заодно интересовались, сколько топлива осталось. «Километров на сорок, товарищ подполковник», — доложился яком полка. «Товарищ командир, есть свежая информация, узнал от жителей села. Тут овраг от пруда начинается. Проходит мимо села. Там можно укрыться от губительного огня противотанковых пушек противника. Выйдем во фланг. Там метров пятьдесят до села от оврага. И атакуем». «У нас приказ ясный. Атаковать по полю. Выполнять». С хмурым видом бросил тот. «Есть», — козырнул я. Что мог, я сделал, но у меня звания слишком мало, чтобы отдавать приказы и продавливать свое решение. Однако комполка под конец добавил, чтобы мы действовали по обстановке. А мне обстановка говорит, что нужно идти оврагом, да и жить хочется. Фортуна моя, девушка, конечно, капризная, но так вот запросто не помогает. На диване не полежишь, получая выигранные призы и бонусы. Нужно самому стараться. Без труда и своего ума мне ничего не добиться» она уже поможет где нужно. Опыт прожитой жизни подсказывает.